Девятнадцать. Надо было решать, что делать дальше. Девочкам требовалась стабильность, и мне предстояло потрудиться, чтобы заставить их отцов принять участие в устройстве их судьбы. Самой главной проблемой по-прежнему оставался Нину. Он иногда звонил и сюсюкал щу с Иммой по телефону. Она отвечала односложно, и этим исчерпывалось все их общение. Зато он сделал недурную карьеру, что, учитывая его амбиции, было неудивительно. Его имя включили в список кандидатов в депутата от социалистической партии. Он прислал мне письмо с просьбой проголосовать за него и передать всем знакомым, чтобы сделали то же. «Илине не забудь сказать», — говорилось в письме. В конверт была вложена агитационная листовка с краткой биографической справкой и фотографией, на которой он выглядел обворожительно строку, в которой избирателям сообщалось, что у кандидата трое детей — Альбертину, Лидия и Имма — Нину подчеркнул ручкой и приписал на полях «Пожалуйста, покажи это малышке». Я не стала ни голосовать за него сама, ни просить проголосовать за него других, но листовку дочери показала, и Имма сказала, что хочет ее сохранить. Когда ее отца избрали... Мне пришлось подробно объяснять ей, что такое выборы, парламент и представительная демократия. Нино окончательно перебрался в Рим. После успеха на выборах он дал знать о себе всего раз, в торопливом и самодовольном письме, настаивая, чтобы я прочитала его не только имме, но также Деде и Эльзе. Ни номера телефона, ни адреса, только обещание заботиться о нас даже на расстоянии. «Знайте, я всегда о вас помню». Но имма была рада и такому доказательству, что у нее есть отец, и это письмо тоже сохранила. Эльза по-прежнему дразнила ее, ⁇ Ты зануда, сразу видно, что ты не Айрота, а какая-то Сараторы. Но она больше не терялась, как раньше, и вообще перестала страдать, что у нее не такая, как у сестер фамилия. Однажды в школе учительница спросила, ⁇ Ты что, дочь сенатора Сараторы? ⁇ И на следующий день имма принесла ей листовку, которую так бережно хранила. Мне нравилось, что она гордится отцом, и я надеялась, что рано или поздно они сблизятся. Пусть Нино, как всегда, жил своей бурной жизнью, но я не собиралась мириться с тем, что он использовал нашу дочь как медаль, чтобы покрасоваться ею перед другими, а потом убрать с глаз долой в дальний ящик. С Пьетро в последние годы у меня не возникало никаких проблем. Он регулярно присылал алименты, от Нино я так и не получила ни лиры, и старался в меру возможного исполнять отцовские обязанности. Но потом он неожиданно расстался с Дарианой. Флоренция ему опостылила, и он решил перебраться в Соединенные Штаты. Меня это обеспокоило. «Ты бросаешь дочерей?» — спросила я его. Он ответил, «Я понимаю, что это выглядит как дезертирство, но в конечном счете мой переезд пойдет им на пользу». Наверное, он был прав, но мне его слова кое-что напомнили. «Знайте, я всегда о вас помню». В итоге Деда с Эльзой тоже остались без отца. Имма хотя бы привыкла, в отличие от Деды и Эльзы, которые очень любили Пьетро и знали, что всегда могут на него рассчитывать. Как я и предполагала, обе расстроились. Конечно, они были уже не маленькие, Деда исполнилось 18, Эльзе почти 15. Они учились в хорошей школе, у прекрасных учителей, но я боялась, что этого недостаточно. Ни та, ни другая так и не завели школьных друзей, предпочитая им общество Рину. Что общего могло быть у моих дочерей с парнем намного старше их по возрасту, но по развитию сущим ребенком? Все, пора проститься с Неаполем. Я могла бы попробовать устроиться в Риме и ради иммы восстановить отношения с Нино, разумеется, чисто дружеские. Или вернуться во Флоренцию. Если Пьетро увидит, что дочери рядом, может, передумает уезжать за океан. «Надо срочно что-то решать», — думала я, сидя вечером дома, когда в дверь постучали. Пришла Лила, явно настроенная поскандалить. «Это правда, что ты запретила Деде видеться с Джинаро? Я растерялась. «На самом деле я просто сказала дочери, чтобы она перестала таскаться за ним по пятам». Она может видеться с ним сколько угодно. Я боюсь, что она ему надоедает. Джинаро, взрослый парень, а она совсем еще девчонка. — Лину, скажи честно, ты считаешь, что мой сын недостаточно хорош для твоей дочери? Я в замешательстве уставилась на нее. — В каком смысле недостаточно хорош? — Ты прекрасно знаешь, что она в него влюблена. — Деда, — рассмеялась я, — в Рину? «По-твоему, твоя дочь не может втюриться в моего сына?»